Я вышла из больницы с тяжелым сердцем. Перед глазами стояло лицо Ираиды, мертвенно-серое. Губы синюшные дрожат, и руками все ко мне тянется. Внезапно я почувствовала, что горло перехватило спазм, стало трудно дышать. Я плюхнулась на скамейку перед входом в больницу и дрожащими руками достала из сумки пачку салфеток, потому что из глаз неудержимо потекли слезы, а значит, Скоро и из носу польется. Так и есть. Я расчихалась, но хоть стало легче дышать. Вот как раз меня настигла аллергия. Здрасте, пожалуйста. Давно не встречались. И то сказать, по идее, от всех стрессов и переживаний приступ должен был начаться раньше. Но до сих пор я больше за Ираиду беспокоилась, о себе не думала. А теперь, когда сдала ее в больницу, накатила. И вот, пока я сидела, сморкалась и пыталась продышаться, у меня в сумочке зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но я вообразила, что звонят из больницы, потому что я оставила сестричке из реанимации свой номер. И о чем говорит этот звонок? Господи, неужели Ираида... «Слушаю», — сказала я в трубку, едва шевеля губами. «Одно хорошо. От страха голос стал почти нормальным». Здравствуйте, Марина. Это Орловский. О, здравствуйте, Георгий Викторович. А откуда вы знаете мой номер? От вашей мамы. Вот как? Но ведь вы мне обещали, что не расскажете ей о нашей встрече. Я ей не рассказал. Она сама заговорила со мной о ваших приступах, когда узнала о моей специальности. Ох уж моя мама много лишнего говорит. Ее это очень беспокоит. а я хочу вам помочь. Я помню, что очень вам обязан и хочу хоть чем-то отплатить». Я растерянно промолчала, а Орловский продолжил. «Знаете, Марина, у меня такое чувство, что мы с вами будем теперь довольно часто встречаться». «Вот как! Значит, они с мамой понравились друг другу. Что ж, это хорошая новость. Но все же я не хотел бы откладывать надолго нашу беседу по поводу вашего здоровья». «Дело в том, что завтра...» «Завтра я не могу», — перебила я его довольно невежливо. «Завтра с утра мне нужно в больницу. Моя коллега тяжело больна, а потом на работу. Завтра я уезжаю в командировку, потом навалятся дела, пациенты. Знаете что? Приезжайте ко мне прямо сейчас. У меня сейчас как раз уходит последний пациент, я могу задержаться». «А почему бы и нет?» — подумала я. Маме позвоню, чтобы не волновалась, Ираиде сейчас ничем помочь не могу. Честно говоря, я не очень верила, что его терапия мне поможет, но решила не отказываться. Возможно, на мое решение повлиял последний приступ. Господи, как же мне надоела эта аллергия. Диктуйте адрес. Доктор Орловский принимал пациентов в большом старом доме на Екатерининском канале. Вход в его кабинет был со двора. Я поднялась на второй этаж, позвонила в дверь, на которой красовалась медная табличка с изящной гравировкой «Г. В. Орловский. Доктор медицины». Суховатый женский голос из динамика осведомился. «Представьтесь, пожалуйста». Я чего то оробила и проговорила чужим голосом. «Марина. То есть, Марианна Соловьянинова. Георгий Викторович мне назначил. Все верно. Вы записаны». Раздался негромкий щелчок, и дверь открылась. Я вошла, закрыла дверь за собой и огляделась. Я находилась в полутемной прихожей. Справа была вешалка, сделанная из лосиных рогов. Слева я попятилась. Слева от входа стоял на задних лапах медведь. Медведь был в шляпе, он не шевелился, и, приглядевшись, я поняла, что это чучело. Морда медведя была немного потерта. Стеклянные глазки смотрели на меня с детской обидой. Видимо, медведю совсем не нравилось стоять в этой душной и полутемной городской прихожей. «Привет!» — сказала я в полголоса. Медведь мне не ответил, но из-за приоткрытой двери в другом конце прихожей донесся приглушенный женский голос. «Проходите!» Я открыла дверь, шагнула вперед и оказалась в обычной приемной. За офисным столом с новеньким компьютером и принтером сидела сухопарая женщина лет пятидесяти в строгой старомодной блузке под горло и в старомодных же очках. Окинув меня оценивающим и неодобрительным взглядом, она проговорила: «Георгий Викторович вас ждет». Она кивнула на дверь у себя за спиной. Я подумала, что дама сердится на меня за то, что пришлось задержаться, поблагодарила ее как можно любезнее. и прошла в кабинет Орловского. Этот кабинет разительно отличался от приемной. Значительную его часть занимал письменный стол. Громоздкий, внушительный, старомодный, украшенный резьбой. На этом столе стояла бронзовая сова с зелеными светящимися глазами. Рядом с ней старинный письменный прибор, тоже бронзовый, изображавший охотника с двумя веслоухими собаками. Не охотились ли они на того медведя, что стоит в прихожей? Компьютер тоже был. Куда же в наши дни без него? Но он держался на столе как-то скромно и даже стеснительно. На стене позади стола висел большой тяжелый портрет строгого солидного господина с бородкой в темном старомодном костюме и галстуке бабочке В первый момент я не заметила хозяина кабинета, но тут из дальнего угла донесся знакомый голос. Это Фрейд, Зигмунд Фрейд, если точнее, Фройд, великий психолог и врач. Я повернулась на голос и увидела Орловского. Георгий Викторович стоял в углу кабинета перед огромным напольным глобусом. Он медленно повернул этот глобус и ткнул остро заточенным карандашом в какую-то точку. Вот здесь он родился. Это город Прошибор в Моравии. В его время он назывался Фрайберг. Ни один человек до или после него не проникал так глубоко в человеческую душу. Правда, среди его последователей было очень много шарлатанов, но сам Фрейд был, несомненно, гением. Главная его мысль заключалась в том, что все проблемы человеческой психики коренятся в прошлом, в первую очередь в детстве. Если найти ключ к детству, вы сможете вылечить душу человека». Орловский отошел от глобуса, энергично потер руки и бодро проговорил. «Но вы пришли сюда не для того, чтобы слушать лекцию о Фрейде. Давайте приступим». Он пересек кабинет и показал мне на узкую, обитую зеленым бархатом кушетку. «Прилягте сюда». Я смущенно взглянула на эту кушетку. Мне было неловко ложиться на нее, но я подчинилась. Кушетка, к моему удивлению, оказалась очень удобной. Орловский сел в кресло, стоявшее неподалеку, и спросил. «Вам удобно?» «Вполне. Тогда давайте поиграем в одну старинную игру. Старина Фрейд был в ней мастак. Я буду говорить какое-то слово, а вы, не задумываясь, называете первое, что приходит вам в голову. И не задумывайтесь. Пусть собственные слова покажутся вам нелепыми и даже абсурдными. Что за глупость? Кушетка, детские игры. Но не могу же я встать и уйти. Он производит хорошее впечатление. Опять же, мама. Тут я поймала взгляд доктора, он улыбался. И я всерьез обеспокоилась, не читает ли он мои мысли. Он сделал небольшую паузу и вдруг проговорил. Капуста. Парик. Ответила я машинально и тут же смутилась. Почему парик? С какой стати парик? Хорошо, правильно. Говорите первое, что приходит в голову. Воскресенье. Прогулка. Площадь. Сестра. Лето. Лимонад. Сестра. Клоун. Парик. Собака. И тут со мной что-то случилось. Я была не взрослой женщиной, а маленькой девочкой. Мне было... Я знала, что мне три года, и что у меня есть старшая сестра, Аня. Было воскресенье. Мама отпустила нас с сестрой гулять, взяв Саньке честное слово, что она будет присматривать за мной. «Глаз с нее не спускай», — повторяла мама. Нам разрешалось гулять только во дворе, но Каньке тут же подошла знакомая девочка и сказала, что на площади выступают клоуны. Сестра с сомнением посмотрела на меня, дернула за руку и сказала, «Пошли, только не говори маме и никуда от меня не отходи». «Ты ведь уже большая!» Я кивнула. «Я большая, кто бы сомневался!» Хотя на самом деле Анька вечно называла меня малявкой, больно щелкала по носу и всячески притесняла. Она вообще меня терпеть не могла, потому что мама после того, как ее второй муж нас бросил, часто заставляла Аньку сидеть со мной. А что ей было делать? Бабушек-дедушек у нас не было. В тот день мы вышли со двора, Прошли на площадь. Я здесь уже бывала, но только с мамой. На площади было очень много людей. Все куда-то спешили, о чем-то громко разговаривали. Клоунов там не было. Видно, они уже ушли по своим клоунским делам. К Ане и ее подружке подошла еще одна знакомая девчонка. Что-то им тихо сказала. Анька покосилась на меня. У нее сделалось недовольное лицо, и она проговорила. «А ее туда пустят?» «Нет, не пустят. Оставь ее здесь. Мама мне не велела ее оставлять. А мы только на минутку». «Ну, если на минутку...» Сестра очень строго посмотрела на меня и проговорила. «Стой здесь и никуда не уходи. Мы скоро вернемся. Слышишь? Никуда не уходи. Если ты будешь хорошо себя вести, я куплю тебе лимонаду. Ты ведь уже большая, правда?» «Большая», — сказала я неуверенно. Правда, получилось у меня большая, но Аню это устроило. И девочки убежали. Я осталась одна. Это был первый раз в моей жизни, чтобы я оставалась одна среди такого количества людей. Все они были очень большие и шумные. Они куда-то спешили и иногда задевали меня. Никто не обращал на меня внимания, меня просто не замечали. А потом рядом со мной появилась собака. Она была огромная, у нее была квадратная широкая морда, обвислые щеки и страшная пасть, из которой капала слюна. Собака смотрела на меня и облизывалась. Я попятилась и хотела побежать, но ноги меня не слушались. Мне стало страшно, очень страшно. В глазах у меня сделалось темно, а в ушах застучали маленькие молоточки. Тут рядом с собакой появилась тетка. Она была тоже очень большая, и вообще очень похожая на собаку. У нее тоже было квадратное лицо и обвислые щеки, и маленькие злые глазки. А еще у нее была прическа, похожая на цветную капусту. «Девочка, ты чья?» – спросила тетка. «Я своя, еще мамина». «А где твоя мама?» Я растерянно молчала. «Пойдем со мной». Тетка потянула меня за руку. Надо мной склонились две одинаковые квадратные морды с обвислыми щеками. Тетка еще что-то говорила, но я больше не понимала слов. Кроме всего ее капустная прическа сдвинулась в сторону. Из-под нее вылезли другие волосы, жидкие и серые, как пакля. Мне стало еще страшнее, и сделалось вдруг тяжело дышать. Я широко открыла рот, но воздуха все равно не хватало. И тут рядом со мной появился большой человек. Он был не молодой, но представительный, Сидеющие волосы аккуратно подстрижены, серые глаза светились умом. Впрочем, таким его видела я взрослая, а для маленькой девочки это был просто незнакомый большой дядя. Этот дядя взял меня за руку и проговорил глубоким, властным голосом: "Ты не одна, тебя никто не обидит, не бойся, все прошло". И правда, тетка с собакой исчезли. и людей вокруг меня стало гораздо меньше, и мне сразу стало легче дышать. И тут же ко мне подбежала сестра и сразу стала ругаться. «Куда же ты ушла? Я тебя всюду искала, а тебя не было. Я ведь велела тебе никуда не уходить». «Я и не уходила», — ответила я обиженно. «Вот, если не веришь, спроси этого дяденьку». «Какого дяденьку?» Я обернулась, чтобы показать ей того сероглазого человека, но его и след простыл. «Все ты выдумываешь», — заявила сестра и взяла меня за руку. «А ты обещала мне лимонад», — вспомнила я. «Еще лимонад тебе. Пойдем домой. Только не говори маме, что ты потерялась, а то она тебя заругает и не купит к Новому году куклу». «Неправда. Она обещала». «Только попробуй сказать. Тогда она точно не купит». «Не скажу», — пообещала я и очнулась. Я лежала на кушетке в кабинете Орловского, сам Георгий Викторович сидел в кресле и внимательно смотрел на меня. Мне кажется, мы обнаружили ваше ключевое переживание и вскрыли его как нарыв. Обычно на это уходит несколько сеансов, но с вами уложились в один, сам не понимаю, как это получилось. Так что, у меня больше не будет таких приступов? Я постаралась скрыть недоверие в голосе. Конечно, нужно еще понаблюдать, но мне кажется, что они должны прекратиться. Я поблагодарила Георгия Викторовича, вышла из кабинета, вышла из квартиры, спустилась по лестнице. Пока я была у Орловского, стемнело, на город опустились чернильные августовские сумерки, двор был освещен светом из окон, но когда я вошла в арку, ведущую на набережную канала, я оказалась в темноте, словно погрузилась в ночную реку. И вдруг передо мной в этой темноте вспыхнули два зеленых огня и раздалось глухое, утробное рычание. Я замедлила шаги, рычание становилось все громче, зеленоглазый монстр неотвратимо приближался. Мои глаза немного привыкли к темноте, и я поняла, что навстречу мне идет огромная собака, квадратная челюсть Отвислые щеки, мне стало страшно. Страшно, как в детстве. Мне захотелось броситься на утек, и остановило меня только то соображение, что своим бегством я разозлю собаку, и она бросится мне вдогонку. Все хищники реагируют на страх, страх провоцирует их, поэтому я медленно, неуверенно, но все же пошла вперед. Собака тоже шла вперед. Мы сближались. В темноте послышался голос. «Спокойно, Дэйзи, спокойно! Рядом!» И тут я разглядела позади собаки мужчину средних лет. Он держал ее за поводок и понемногу наматывал этот поводок на руку, укорачивая его. Встретив мой взгляд, он смущенно проговорил. «Мы вас не напугали?» «Да нет, ничего», — соврала я, с трудом справившись с голосом. Дэди вообще добрая», — продолжил хозяин собаки. — У нее только вид такой грозный, а вообще она мухи не обидит. — Хорошая собачка, хорошая, — проговорила я, поравнявшись с ними, но все же на душе у меня полегчало, когда мы с Дэзи разошлись, и я вышла на набережную канала, ярко освещенную фонарями. Я перевела дыхание и осознала важную вещь. В прежнее время от такого испуга у меня непременно начался бы приступ, колотилось бы сердце... и я бы кашляла и задыхалась, а сейчас со мной ничего не случилось. Значит, Орловский меня не обманул, значит, с моими приступами покончено. Навсегда или не навсегда, это мы еще посмотрим, но что сегодня я чувствую себя хорошо, это факт.